Глава 5: Морган. Однажды я слышала выражение, что любой телефонный звонок может поставить вас на колени. Только сегодня я понимаю, насколько оно верно. Дрожащим голосом я второй раз пытаюсь выдавить вопрос. «Он в порядке?» И бесконечные секунды провожу в ожидании, пока медсестра на другом конце провода подтвердит, что с Крисом всё замечательно. Однако она молчит. «Я чувствую, как сердце сжимается, его кто-то скручивает. Я могла бы согнуться пополам, чтобы унять страдания, но это не физическая боль, а неосязаемые муки, как от смертельного удара». «Я не в курсе подробностей», — наконец произносит голос. «Знаю только, что его доставили в больницу несколько минут назад, так что приезжайте как можно быстрее». Мне с трудом удается прошептать согласие, прежде чем повесить трубку, но я уверена, будь прогноз оптимистичным, она бы сообщила. Будь прогноз оптимистичным, Крис сам бы мне позвонил. Я прижимаю к себе Элайджу, находясь в той же позе, в которой подняла телефон. Теперь я обнимаю мальчика еще крепче, по-прежнему стоя на коленях. Еще минуту, Я просто смотрю в одну точку, не поднимая с пола, но затем племянник ворчит, и этот звук возвращает меня к суровой реальности. Я набираю Дженни, но попадаю на голосовую почту. Она сегодня первый день на работе, поэтому к телефону сможет подойти не раньше обеденного перерыва. Но новости в больнице расходятся быстро, поэтому она и сама скоро обо всём узнает. Я начинаю искать номер Джонаса, пусть он приедет и заберет сына, но не нахожу в списке контактов. Тогда я торопливо вытаскиваю бумажку, которую Дженни вручила мне утром, и дрожащими пальцами ввожу цифры. Снова голосовая почта. Он, должно быть, ведет урок. Я могла бы позвонить прямо в школу, чтобы они передали ему сообщение, но каждая потраченная секунда задерживает меня, не дает поехать к мужу. Поэтому я устраиваю Элайджу в кресле, пристегиваю, беру подгузники и выбегаю из дома. Дорога промелькнула, словно в тумане. Помню лишь, что шептала молитвы, отчаянно цепляясь за руль и поглядывая на сотовый, лежащий на соседнем кресле, в ожидании звонка от Дженни. К я решаю пока не говорить. Прежде чем обрушивать на нее новости, хочу убедиться, что с ее отцом все будет в порядке. Если в больнице не уведомили Дженни о состоянии Криса, то я попрошу отправить ей сообщение на пейджер, как только доберусь туда. Тогда она сможет забрать Элайджу. Пока же он побудет со мной. Я достаю малыша из машины и мчусь ко входу. Перед автоматическими раздвижными дверями приходится остановиться и подождать пару секунд, пока они откроются. Как только я попадаю в зал ожидания, сразу направляюсь прямиком к дежурной медсестре. Я её не узнаю, наверное, новенькая. Раньше я старалась познакомиться с каждым коллегой Криса, так как хотела помочь супругу создать хорошее впечатление о нём на работе. Но сотрудники так часто менялись, что со временем я перестала успевать со всеми общаться. «Где мой муж?» Слова вылетают, как пулемётная очередь, выдавая мою панику. Взгляд медсестры смягчается. «Как зовут вашего мужа?» «Крис», — выговариваю я, стараясь отдышаться после забега. «Крис Грант, он здесь работает. Мне сказали, что его недавно привезли». Лицо девушки застывает, когда я называю имя. «Давайте я позову того, кто сможет ответить на ваши вопросы. Я только недавно заступила на смену». «А можете отправить сообщение на пейджер моей сестре? Она тоже здесь работает. Дженни Дэвидсон». Медсестра кивает, но затем сразу убегает. Я ставлю кресло с племянником на ближайший стул и еще раз набираю Дженни, затем Джонаса, но с прежним результатом. Мне некогда ждать, пока новенькая сотрудница разберется со своими проблемами. Поэтому я звоню по больничному каналу, и прошу соединить с родильным отделением. Они отвечают спустя самые мучительные 30 секунд ожидания в моей жизни. «Родильное отделение? Мне нужно срочно поговорить с Дженни Дэвидсон. Она работает у вас медсестрой. Вопрос неотложный». «Пожалуйста, подождите на линии». Элайджа начинает вопить, поэтому я перевожу телефон на громкую связь и кладу на стул, чтобы взять мальчика на руки. Я расхаживаю взад и вперед, укачивая малыша и ожидая, пока ответит Дженни, либо вернется убежавшая медсестра, либо придет доктор, ожидая, ожидая, ожидая... «Прошу прощения?» «Да», — я хватаю трубку. «Согласно графику, Дженни будет на работе только с завтрашнего дня, пока она находится в отпуске по уходу за ребенком». Я раздраженно мотаю головой. Элайджа становится неуправляемым, чувствуя мою нервозность — Или он просто голоден? «Да нет же, она вышла сегодня утром». В графике указано, что ее смена начнется только завтра. После короткого замешательства женщина на другом конце провода добавляет. «Я здесь весь день, и ее не видела». Прежде чем я начинаю с ней спорить, дверь в холл открывается и впускает бегущего Джонаса. Он замирает на месте, словно не ожидал увидеть меня. Я прерываю звонок, и отбрасываю телефон на стул. «Слава богу, ты здесь!» — говорю я, вручая ему Элайджу. Затем роюсь в сумке и достаю пустышку. Как только она оказывается во рту племянника, я снова устремляюсь к стойке дежурной медсестры и трижды нажимаю на звонок. «Что тебе сообщили?» — спрашивает Джонас, подходя ко мне. «Ничего!» — гневно отвечаю я. «По телефону только сказали, что произошла автомобильная авария». Я поднимаю взгляд на жениха сестры и замечаю, что он выглядит абсолютно потрясённым. Бледным, разбитым. Никогда не видела его таким. На минуту мне становится его жаль даже больше, чем себя, поэтому я забираю ребёнка из его трясущихся рук. Джона падает на кресло и обессиленно прислоняется к стене. Я же начинаю раздражаться. «Крис — мой муж», «Его друг должен заботиться обо мне, а не я о нём». В зале ожидания никого нет. Элайджа нетерпеливо ёрзает, поэтому я усаживаюсь на стул через три сиденья от Джонаса и достаю бутылочку. Молоко холодное, но пока и так сгодится. Малыш мгновенно успокаивается и начинает причмокивать. Я вдыхаю его младенческий запах, прижимаюсь к его головке щекой и закрываю глаза». Надеюсь, это меня отвлечёт, и я не разрыдаюсь прямо здесь. Нутром, однако, я чувствую, что новости будут неутешительными. Если нас не пускают к Крису, возможно, ему делают операцию. Боже, пусть это окажется что-то совсем незначительное. Мне нужна сестра. Не думаю, что Джонас в состоянии меня успокоить в такой ситуации. Наоборот, Я бы предпочла, чтобы его вообще здесь не было. Дженни всегда умела позитивно смотреть на вещи. К тому же она сможет разузнать больше информации от персонала. Может, Джонас смог с ней связаться. «Не знаешь, Дженни уже в курсе? Она скоро спустится!» Я поворачиваюсь к ее жениху, и он поднимает голову, однако на вопросы не отвечает, а просто хмуро смотрит на меня. Я пыталась ей дозвониться, но в родильном отделении настаивают, что по графику она пока не работает. Джонас лишь качает головой, не сводя с меня глаз. «Ничего не понимаю», — произносит он. «И я тоже. Я им сказала, что сестра должна заступить на смену сегодня, но они продолжают твердить свое». «Почему ты пытаешься связаться с Дженни?» — вставая с места, спрашивает Джонас. Его удивление заставляет меня нервничать еще сильнее. Она моя сестра. Само собой, я хочу сообщить ей о Крисе. «А что с Крисом?» — хмурится Джонас. «Как это, что с Крисом? Теперь уже я ничего не понимаю». «В каком смысле? Мне позвонили из больницы и сказали, что он попал в аварию. Иначе зачем я здесь?» Джонас судорожно сглатывает, потирая руками лицо. Его глаза снова наполняются тревогой, хотя казалось, что больше уже некуда. «Морган, он делает шаг вперёд. Я приехал сюда, так как мне сообщили, что Дженни попала в аварию. Если бы я уже не сидела, то упала бы. У меня нет слов. Я просто молча смотрю на жениха сестры и пытаюсь всё осознать. Затем качаю головой, откашливаюсь и пытаюсь заговорить, но выходит лишь со второй попытки. «Ты, наверное, не так понял», «Они не могли, оба...» «Жди здесь». Велит Джонас и торопливым шагом подходит к стойке. Пытается опять привлечь внимание, нажимая на звонок. «Я же достаю телефон и набираю номер Дженни». Голосовая почта. Вбиваю контакт Криса. Может, произошел сбой в системе? Тоже автоответчик. Здесь точно должна быть какая-то ошибка. Когда спустя несколько минут... К нам никто так и не подходит, Джонас несётся прямиком в приёмное отделение экстренной помощи. Там он подходит к одному врачу за другим, пока в зал ожидания не отправляют медсестру. Я её узнаю. Это Сьерра. Наши дочери учатся вместе. Она по очереди смотрит на нас с Джонасом. «Думаю, произошла какая-то ошибка», — нервно заявляет он. Я немедленно подхожу к стойке, держа на руках Элайджу. Ног я не чувствую и даже не осознаю, как встала со стула и очутилась здесь. «Кто попал в аварию? Кого доставили в больницу?» Вопросы так и срываются с языка. «Моего мужа или сестру?» Сьерра поворачивается ко мне, затем косится на Джонаса и в конце концов опускает взгляд на бумаги перед собой. «Давай я приведу того, кто сможет тебе помочь, Морган». «Чёрт побери!» Джонас изо всех сил бьёт по столу, когда медсестра уходит. Я начинаю понимать, что нас намеренно избегают, и это пугает до смерти. Никто не хочет сообщать плохие новости. «Они не могут оба пострадать», — шепчу я. «Просто не могут». «Однозначно случилась какая-то путаница», — произносит Джонас. Его голос спокоен и звучит так уверенно, что я готова ему поверить. Однако сразу после этих слов он закрывает глаза рукой и опирается на стену, словно ноги больше не держат. «Кто с тобой связался? Что они сказали?» «Звонили из больницы. Минут двадцать назад. Они четко назвали имя Криса. Про Дженни речи не было». «То же самое только сообщили о Дженни». «В это мгновение мы замечаем Сьерру». На этот раз она выходит из дверей приемного отделения и подзывает нас «Идемте». Однако ведет она нас не в палату, а в еще один холл, поменьше и дальше по коридору, внутри отделения экстренной помощи. Джонас забирает у меня сына, хотя я даже не замечаю, когда это произошло. Сьерра предлагает присесть, но никто из нас не следует ее указаниям. информация об их состоянии пока отсутствует. «Значит, всё-таки пострадали оба?» — уточняет Джонас. «Крис и Дженни?» Медсестра кивает. «Боже мой!» — шепчу я, затем закрываю лицо ладонями. По щекам льются слёзы. «Сочувствую, Морган», — произносит Сьера. «Вы можете подождать здесь, а я сообщу, как только что-нибудь узнаю». С этими словами она покидает нас и закрывает дверь. Джонас опускается на стул рядом со мной. «Мы пробыли в отделении экстренной помощи всего 10 минут, но они кажутся часами в отсутствии новостей. Может, у одного из них сломалась машина?» — высказывает предположение жених Дженни. «Это бы объяснило, почему они были вместе». Я киваю, но его голос едва долетает до моего сознания. «Я не знаю, почему сестра и муж ехали на одном автомобиле», Не знаю, зачем она соврала, что работает сегодня. И мне всё равно. Мне просто нужно знать, что с родными всё в порядке». Джонас укладывает спящего Элайджу в креслице и начинает мерить комнату шагами. «Я смотрю невидящим взглядом на экран телефона. Нужно кому-то позвонить, чтобы привезли Клару, кому-нибудь из моих подруг, или Лекси. Не хочу, чтобы дочь узнала об аварии от посторонних». «А ещё...» «Необходимо связаться с родителями Криса. Обязательно. Вот только чуть-чуть еще подожду. Надо убедиться, что с их сыном все будет хорошо. Они живут во Флориде и все равно ничего не могут сделать оттуда. Зачем лишний раз беспокоить пожилых людей?» Джона звонит своей матери и спрашивает, не могла бы она забрать из больницы Элайджу. «Прежде чем он вешает трубку, я привлекаю его внимание» а она не будет против подбросить сюда Клару». Жених Дженни кивает и передаёт мою просьбу. Затем набирает номер школы и вручает мне телефон. Я объясняю администратору, что миссис Салливан заберёт Клару с уроков. Думаю, дочь будет удивлена, так как, несмотря на её знакомство с матерью Джонаса, это странный выбор взрослого для сопровождения. Но мне не хочется, чтобы Клара вела машину сама». Справиться с тревогой и паникой не так-то просто, а она совсем недавно получила права. Проходит ещё несколько минут. Джонас пытается дозвониться до полицейского участка и разузнать про аварию больше. Однако там не сообщают особых подробностей. Только марку автомобиля. Это была Toyota Highlander, принадлежащая Дженни. За рулём находился мужчина. И на этом всё. «Почему Крис вёл её машину?» — недоумевает Джонас. «Я воспринимаю это как риторический вопрос, но он продолжает бормотать». «И почему она солгала насчёт работы?» «Я невидящим взглядом продолжаю гипнотизировать телефон, словно жду, что позвонят муж и сестра и сообщат, с ними всё хорошо». «Морган!» — привлекает моё внимание Джонас. «Однако мне совершенно не хочется на него сейчас смотреть». «Как думаешь, у них был...» «Не произноси этого!» — выплевываю я. «Не желаю ничего слышать или думать о подобном. Это просто глупо, немыслимо». Я подскакиваю и принимаюсь ходить по другой стороне зала ожидания. Любой звук приводит меня в бешенство. Пиканье, доносящееся из коридора, стук клавиш, когда Джонас набирает сообщение Крису и Дженни, громкоговоритель объявляющие именами медсестер и докторов, поскрипывание обуви по деревянному полу помещения. Эта какафония меня раздражает и в то же время позволяет отвлечься от тяжких мыслей. Не собираюсь строить предположения относительно причин, по которым Дженни и Крис были вместе. «Скоро придет Клара, и моя мать произносит Джонас. Надо будет как-то все им объяснить. Зачем?» «Уверена, ситуация объясняется общим местом работы». Джонас смотрит в пол, но я ясно вижу сомнения на его лице. Беспокойство. Страх. Я вытираю слезы и киваю, соглашаясь с ним. Несмотря на желание верить в лучшее, дочери понадобятся ответы. И нужно будет поведать ей все подробности, иначе она может прийти к тем же выводам, что и Джонас». Сказать, что мы не знаем причины, по которой её отец и тётя оказались вместе, не вариант. Иначе Клара начнёт подозревать худшее. «Можно сообщить, что Дженни подвозила Криса до работы, — предлагаю я. По крайней мере, пока они сами не объяснят, что произошло. Мы встречаемся взглядами. С тех пор, как мы очутились здесь, я практически не смотрела на него». Джона скивает, поджав губы. «Наш молчаливый диалог что-то во мне переворачивает. Словно почувствовав, что я сейчас рухну, сломаюсь, исчезну, он делает шаг и притягивает меня в утешающем объятии. Я прижимаюсь к нему изо всех сил, закрыв глаза и сходя с ума от ужаса, когда дверь в зал ожидания распахивается. Мы отшатываемся друг от друга». Джонас выходит навстречу прибывшим. Я же, наоборот, отступаю назад, увидев доктора. Он начинает что-то говорить, но его слова сливаются в сплошной шум, не имеющий смысла. Однако я вижу, каким сожалением наполнены его глаза. Как опускаются уголки его губ, как сострадательны его жесты. И понимаю вердикт. Когда доктор произносит, что ничего нельзя было сделать, Джонас падает на стул. «Я же просто падаю».